Глава шестая. Просыпаюсь я от топота ног за тонкой металлической стенкой. Значит, уже утро, и толпы народа собираются на работы. Кто возделывать землю, кто на склады, кто кормить животных. Ну и такие, как я, еще и должны собираться на стену. Погодите-ка. Какую стену? Лейтенант ведь отправил меня на свинофермы. Вот сучара! Сучара! Мало того, что завалить хочет, так еще и отправляет разгребать дерьмо за свиньями. Я только поморщился, вспоминая запах. Лучше убей, Хадин. Тихо говорю я, слушая под сотен ног. Лучше убей. Спал я часа два, наверное, не больше. Как ни странно, не чувствую себя ни разбитым, ни уставшим. Единственное, побаливает голова». Спустив ноги на пол, я начинаю завязывать берцы. Сейчас, проснувшись, мне кажется, что вся эта прошедшая ночь была сном. Кладбище, ров, мазур с автоматом в башне. Глядя в потрескавшееся зеркало, я смотрю на свою помятую рожу и тихо говорю. не это был не сон». Постепенно снова приходит осознание того, что происходит. Меня пытаются убить, и два раза у них это не получилось только потому, что мазур решил, что я хороший парень. Забавный был момент. Я его всегда называю Мазуром про себя, а он мне. Ты единственный, кто обращается ко мне по имени. Странно, что именно это меня спасло. То, что я нормально относился к человеку, которого все считали дурачком. Я тоже, конечно, считал его таковым, но как-то не доходил до того, чтобы издеваться над ним. Отец меня немногому научил, но вот что он мне всегда говорил, это то, что издеваться над более слабым — это недостойно мужчины. Теперь, выходит, урок отца в какой-то степени спас мне жизнь. Выбравшись из каморки я, зевая, иду вместе с остальными на выход. Накинув на плечи куртку, я выхожу во двор. «Сейчас, думаю, можно зайти на центральный рынок по дороге до фермы и выпить горячего кофе. Наверное, это мне не помешает, прежде чем придется нюхать дерьмо свиноферм, или же меня завалят свои. Странно, что мысль о том, что меня хотят убить утром, кажется какой-то ненастоящей, что ли. Как будто события ночи прошли, начался новый день, и все обнулилось». И я говорю об угрозе своей жизни как-то буднично и обыденно. Привет, Ахмед. Я подхожу к старому знакомому, стоящему за стойкой мини-кофейне, оборудованной в кузове старого грузовичка. Здравствуй, Алик, улыбается тот. Я не знаю, в курсе ли он моего настоящего имени. Может, он и произносит своими золотыми зубами Олег, но каждый раз у Ахмеда из-за его акцента получается Алик. «Не знаю. Я так ему ближе становлюсь, что ли?» «Держи!» Оторвав бумажку с талоном на кофе, я протягиваю ему. «Да ладно! Какой бумажка? Что ты?» — поднимает руки тот. «Что я? Своему другу кофе не налью, что ли?» «Держи, держи!» Я протягиваю бумажку. «У нас дозорных крепостей не принято брать что-то бесплатно, хотя предлагают многие». Только потом эти самые многие приходят и просят провести за территорию цитадели и начинают пенять, что, мол, я всегда тебе был другом, поэтому мы бесплатно ничего не берем. Себе дороже. «Ладно, лучший кофе тебе налью тогда», — машет рукой тот, но все равно забирает бумажку с талоном. «Северную башню сегодня защищать будешь?» «Нет, на усиление». Бормочу я, принимая металлическую кружку. — О, усиление! Бандиты в пустоши опять, да? — Не, на усиление свинофером. — А что там усиливать, Алик? — выпятил губу Ахмед. — Ничего. Отправили меня туда временно, вздыхаю я. Надо же хоть с кем-то поделиться своим горем. — Вай, опять начальнику надерзил. В морда дал кому, да? — сочувственно сказал торговец. «Ну, почти. Я вижу, что за мной уже образовалась очередь, и говорю. Спасибо, друг». «Да, заходи, брат», — заулыбался Ахмед. «Кружку потом занесу», — отвечаю я. «Конечно!» — он улыбается еще шире. Я отхожу и снова вливаюсь в толпу жителей крепости, идущих на работы. Где-то сверху раздается звук сирены, который может возвещать только об одном. «Караван из Астрахани» вернулся. Я вижу, как лица людей вокруг светлеют и многие улыбаются. Караван — это всегда хорошо. Значит, сегодня и завтра на рынке будет толкучка, люди будут идти покупать товары, которые закупила наша торговая гильдия у соседей. Ну и, конечно, самый интересный и, самое главное, бесплатный товар — это сплетни. Сплетни, которые позволяют нам узнавать правдивые истории и сказки, которые рассказывают о том, что происходит на развалинах мира. Гудит вторая сирена, и люди останавливаются. Вторая сирена означает, что крепость в опасности. Отбросив стаканчик в сторону, я бегу к главным воротам. Оставшихся машин всего три. Из колонны в 15 единиц техники. Когда я выбегаю во внутренний двор возле главных ворот, то вижу, как последний бронетранспортер заезжает вслед за потрепанным грузовиком и БМП. Грузовику, которого защищают только металлические листы, в отличие от толстой брони БТР и БМП, досталось больше всего. Когда я подхожу, я вижу, что весь кузов буквально испещрен пулями. Судя по всему, долбили с крупнокалиберных пулеметов, прошивая листы, словно бумагу. Из БМП выпрыгивает лейтенант Ежов, заместитель командира колонны, и орёт. «В грузовике раненые! Срочно вытаскивайте их!» Я вместе с десятком бойцов подбегаю к покорёженному грузовику. Весь кузов, предназначенный для товаров из Астраханской крепости, заполнен ранеными. Передо мной вскакивает внутрь младший сержант и чуть не поскальзывается. Приподнявшись выше, я вижу, что весь кузов залит кровью. Лежащие внутри раненые, человек двадцать, тридцать, не меньше, лежат вперемешку. Подтянувшись на руках, я могу рассмотреть их. Зрелище страшное. Раненые и умирающие лежат друг на друге. Они почти не издают звуков. Только некоторые из них едва стонут. «Да какие раненые!» Рядом со мной слышится голос еще одного дозорного. «Они же мертвые все!» «Заткнись!» — рявкает младший сержант. «Носилки, срочно!» Темный кузов освещают только многочисленные дырки в броне, через которые пробиваются лучи солнца. Младший сержант оставляет меня с собой, чтобы мы оттаскивали раненых ближе к выходу. Прежде чем мы начинаем, в кузов запрыгивает врач. Посмотрев на меня и сержанта, он коротко говорит. «Так, вы двое. Я буду осматривать раненых». «С кем особенно не нужно церемониться, скажу. Им уже не помочь. Будем перетаскивать тех, кого еще можно спасти». После этих слов врач осматривал каждого и после чего коротко говорил 200 к стенке». Если раненый еще дышал, он также коротко говорил «Трехсотый на выход». Хлюпая берцами по залитому кровью кузову, мы быстро отбрасывали мертвых к стенке у края кузова, где их по одному вытаскивали остальные бойцы». Тех, кого еще можно было спасти, мы аккуратно перетаскивали на носилки и передавали стоящим на подхвате солдатам. Я не вел счет, механически оттаскивая раз за разом людей, повинуясь командам врача, но тех, кого мы просто грубо отбросили в сторону, было намного больше. На носилках унесли человек всего шесть-семь. Когда я выпрыгнул из кузова, я посмотрел на свои берцы, заляпанные кровью по щиколотку. В один момент голова закружилась и меня стошнило. Хорошенько избавившись от утреннего кофе, сваренного Ахмедом, я стою, прислонившись к стене, глядя на произошедшее. Вокруг выживших и полуразбитых машин роится куча военных. Такое ощущение, что собрались все защитники цитадели. Вокруг слышится дикий гул. Я не понимаю, это от разговоров вокруг или в моей голове? «Совсем хреново, да?» Кто-то хлопнул меня по плечу. «Просто...» не сглатываю, не оборачиваясь. «Я просто залез в кузов. Тяжеловато. Мне нормально, но организм...» «Понял. Пошли, поможешь». «Есть!» Я поворачиваюсь и вижу лейтенанта Ежова. Мы подходим к одному из бойцов. У него обгоревшее лицо и вся куртка в крови. У меня снова подходит комок к горлу. Солдат просто сидит на пыльной земле, обняв ноги грязными руками и раскачивается вперёд-назад. «Помоги парня отвезти в больничку», — говорит Ершов. «Он сам-то не ранен, на его глазах весь взвод перебили. В шоке он. Еле в беттер запихнули, когда отступали». «Да, конечно», — кивнул я. «Серёж, лейтенант садится напротив парня. Пойдём со мной». Тот не отвечает и только продолжает раскачиваться вперед-назад. Сереж, пошли. Мы в цитадели. Опасности нет. Когда лейтенант берет парня за плечи, тот словно просыпается ото сна, переводит взгляд на Ежова и говорит. И всех они, да? Всех? Всех? Всех? Пойдем, Сережа. Лейтенант поднимает рядового, не отпускает цепких рук от его плеч. «Сейчас тебя рядовой проводит, там тебе помогут. Мы в безопасности, Сереж». не всех? Всех? Всех?» Сережа повинуется лейтенанту и даже сам стоит на ногах, но продолжает повторять одно и то же. «Пойдем, пойдем», — настойчиво говорит лейтенант и кивает мне, чтобы передать бойца. Когда я подхожу ближе, блуждающий взгляд Сережи сначала падает на меня, затем, не остановившись, он следует вниз. Пускающий слюни боец опускает голову и все тихо бормочет. «Всех? Всех? Всех?» Затем его взгляд на миг останавливается, и он смотрит мне куда-то чуть ниже плеча. Я вижу, как его глаза расширяются от ужаса, Он отталкивает лейтенанта в сторону, падает на землю и тычет в меня пальцем. «Инвазия! Инвазия!» Ошарашенный солдат, отталкиваясь ногами и не сводя с меня взгляда, ползет назад, не прекращая кричать. Гул вокруг прекращается, и все смотрят только на меня и орущего рядового. Тот истошно визжит и залезает под грузовик, осторожно выглядывая оттуда. Он перестает кричать и лишь тычет в меня пальцем. В полнейшей тишине Ежов подходит ко мне и дотрагивается до нашивки на руке. Посмотрев на меня, он тихо спрашивает. «Откуда это у тебя?» Я не успеваю ответить, и кулак офицера прилетает мне в челюсть. В кабинете полковника жарко, несмотря на стоящий вентилятор. Он тихо шуршит лопастями и ворочается из стороны в сторону, но гоняет по помещению только горячий воздух. Я снова прикладываю руку к зудящей скуле и трогаю языком выбитый зуб. Когда дотрагиваюсь до разбитой скулы, полковник Семченко спрашивает. Сильно отходили? Бывало и хуже, ногами не успели. Вот как. Полковник усмехнулся. «И часто тебя сослуживцы бьют?» «Не сослуживцы. Несколько дней назад рейд был в поселок Железнодорожников. Там отходили сильнее. Оттуда и нашивку эту взял. На память. За которую тебя Ежов и остальные избили?» «Да». «Ну вот что у тебя в голове было, когда ты ее пришил на руку, скажи?» вздохнул старший офицер. «Я же не знал, что нашу колонну разобьют пустынники из той же банды. Просто оставил на память. Вот и чуть здоровьем не поплатился. Знаешь же, Ежова, он не будет размусоливать. Дурацкая шутка с твоей стороны, и здорово поплатился ты за нее. Понимаешь?» «Так точно», — бурчу я, прикладывая руку к скуле. «Ну, хорошо». Полковник встает из-за стола и подходит к окну. Несколько секунд он смотрит во двор крепости, где все еще суетятся военные, затем поворачивается ко мне. «Не ожидали мы, что новое серьезное нашествие нас ждет. Уже привыкли, что главные бои прошли в первые годы экспансии. Теперь вот выяснилось, есть какая-то новая армия». Он помолчал, затем сказал. «Кстати...» «Насчет этой вылазки. Есть у меня к тебе пара вопросов». «Слушаю, товарищ полковник». «Да, Хадин засранец», — хмыкнул полковник. «К нему у меня вопросы на самом деле. Но тебя тоже хотел спросить. Почему в шестером отправились в поселок? Почему Горин подкрепление не запросил?» Полковник спрашивал как бы невзначай, Будто подробности его не интересовали, будто произошедший разгром не волновал командира отчасти. Горин сказал, что опять, наверное, из Камской общины мальчишки шарятся или собаки дикие. «Дикие собаки с автоматами?» — поднял брови Семченко. «Так точно!» — ответил я. «Нефтяникам вечно мерещатся орды пустынников. Мы и на собак выезжали, поэтому и поехали малыми силами». И когда пошли в посёлок, мастер-сержант сказал, что быстренько пройдёмся по паре домов и вернёмся обратно. «Понятно», — вздохнул полковник и вдруг сказал. «Олеж, ты же мне не врёшь?» «Никак нет». «Ну а что?» «Может, Хадин тебя запугал?» — сказал полковник. «Зажал топливо, не выслал подкрепление, когда просили. А теперь всё на мёртвого валит». «Не могло быть такого?» «Могло», — сказал я. Полковник улыбнулся, но я продолжил. «Только не в этот раз. Мы, правда, постоянно выезжаем по поводу и без повода из-за ссыкунов-нефтяников. Вся цитадель уже над ними ржет». «Это да». Полковник почесал подбородок. «Ладно, Олег, у меня больше вопросов к тебе нет. Только глупостей больше не совершай. Разрешите идти?» «Свободен. Я выхожу из кабинета полковника. Ну все, Олег, свой шанс слить лейтенанта ты упустил. Впрочем, посмотрим. Я тихо скрижищу зубами у двери офицера, прижимая руку к разбитой скуле».